Глава 34. Артём. Я помню тот день, когда ушла мать. Ощущение ненужности и потери тяготило меня, как было бы, пожалуй, с любым ребёнком, независимо от возраста и пола. Маленький ты или взрослые всё равно. Мать никогда не должна бросать своё чадо, тем более ради мужчины. Тогда в один момент мне показалось, что жизнь кончена. Если я не нужен ей, что же насчет остальных женщин? Разве может появиться в моей жизни человек, желающий узнать меня настоящего? Ведь матери самому близкому человеку и дела не было до меня. Уже пятый день подряд я просиживал штаны в баре, размышляя о том, что уготовила для меня судьба. Хоть я и не верил в нее, но в течение таких дерьмовых обстоятельств, накативших на меня одно за другим оставляла за собой право задуматься и над этим. Честно говоря, я всего лишь собирался с силами поговорить с человеком, который дал мне жизнь. Отцом его назвать теперь уже не мог. Мне нужно было успокоиться, иначе я бы его просто прибил. Теперь-то мне стало понятно, почему мама ушла от него, потому что никто не захочет жить с дерьмом, разве что еще не зная об этом самом дерьме. И еще я думал о ней, о той, которая разбила мое и без того не самое целое сердце. Был момент, когда я вообще сомневался, есть ли оно у меня. Во многом только благодаря этой стерве я понял, что оно имелось, да еще умело любить и страдать. Нас развели сегодня без ее присутствия. Я попросил своего помощника сообщить ей об этом, но он не смог найти Риту. Возможно, она уехала к матери или еще куда-то, да и черт с ней. Кстати говоря, сегодня я не пел. Ежедневная головная боль и боль в руке были не самыми лучшими спутниками. Отец звонил каждый день. Но лишь сегодня я ответил на звонок, сообщив, что приеду к нему. «Артём», — начал он при встрече, — «все они одинаковые, бабы эти». «Я не хочу об этом». Процедил я сквозь зубы, усаживаясь на диван. «Один вопрос. Почему ты выбрал мою жену?» «Хотел доказать, что она такая же, как все». Он пожал плечами. Она пришла ко мне и попросила денег. Взамен на свое тело. Больше ей нечего было дать. «Но ты же знал, что она моя жена!» Взорвался я, впиваясь пальцами в обивку дорогого дивана. «Знал». Усмехнулся он. «Но это не мешает ей быть бабой», — сказал отец, после чего сменил тему. «Как успехи на работе?» «Я не появлялся там неделю или больше». Я подошел к столу с напитками и налил себе минеральной воды. «Недоносок! Я столько старался, чтоб у тебя все было!» Он прикурил сигарету. «Мне плевать». Я стоял спиной, не желая видеть его лицо, которое после моих слов наверняка исказилось от злости. «Ах ты, соплек! Не ценишь ничего, что я тебе дал, отец!» Я обернулся, переводя взгляд на тлеющую сигарету отца. Ему давно пора было бросить курить, хотя бы в тот момент, когда узнал об изменениях в легких. «За что ты меня так ненавидишь?» Даже в детстве ты никогда не был ласков со мной. Я мужик, а не какая-то там баба типа твоей матери, чтоб сюкаться с пацаном», — грозно прожечал он. «Не смей плохо говорить о маме». Я повысил на него голос. Как бы я ни относился к этой женщине, слушать гадости про нее был не в силах. Тебя всегда раздражало все, что было связано со мной. Пока я учился в школе, ты никогда не хвалил меня за отличную учебу и спортивные достижения. В институте ты только и твердил, что мне нужно получить диплом с отличием, чтоб я мог занять твое место. Да что с тобой не так? Я ведь твой сын. Нет. Грозный рев заставил меня отшатнуться от него, как от прокаженного. Что? Я опешил до такой степени, что не сразу задал напрашивающийся вопрос. «Ты не мой сын. Эта мерзавка принесла тебя в подоле, Ей было некуда идти, а я приютил ее, потому что любил до потери сознания. Эта стерва продолжала гулять с твоим папашей, пока я не сослал его в другой конец страны. Но она и тогда умудрилась сбежать к нему. Его глаза были полны ненависти и злости к некогда любимой женщине». Голова гудела от переизбытка информации. Выходит, мать оставила меня совершенно посторонним человеком, хотя могла забрать с собой, рассказав обо всем. Моя ненависть постепенно перерастала в безразличие к родной женщине, для которой я должен быть всем. Да, этот человек, названный моим отцом, действительно испытывал сильные чувства к ней, но она посчитала, что ее личное счастье важнее него». Мать укатила, когда я только поступил в университет. Долгое время я не мог понять, почему она выбрала город на окраине страны, вдали от столицы. А теперь все постепенно становилось на свои места. Я больше не слышал, что говорил Григорий Вячеславович в мой адрес и в адрес моей матери. Моим самым большим желанием было поскорее убраться отсюда. На ватных ногах я вышел из его роскошного дома, от которого так и веяло пафосом и дороговизной. Только все это никому не было нужно. Добравшись до своего автомобиля, поехал в ближайшую гостиницу. Желание остаться одному и обдумать, что делать дальше, стало практически нестерпимым. Проснувшись утром, я никуда не собирался идти, и, заказав завтрак, в номер включил телевизор. С экрана на меня смотрела ведущая новостей который сообщал о трагической аварии какого-то известного бизнесмена. Я взял в руки пульт, намереваясь переключить канал. Но знакомая фамилия остановила меня. Кусок тоста застрял где-то поперек горла, когда на экране я увидел автомобиль, принадлежавший моему отцу. Схватив телефон, который со вчерашнего вечера находился в беззвучном режиме, я увидел 35 пропущенных вызовов. Набрав номер помощника отца, Андрея, ожидал ответа. Каким бы ублюдком ни был Григорий Вячеславович, смерти я ему не желал. «Андрей!» Взволнованно воскликнул я. «Артём, Григорьевич, ну, наконец-то! Мы никак не могли до вас дозвониться!» Бегло произнес помощник отца. «Что произошло? Я видел новости». «Да, страшная авария». Григорий Вячеславович не справился с управлением и на большой скорости слетел в кювет. Тяжело вздохнул мужчина. Артем, он был пьян. «Он жив?» — запинаясь, спросил я. «Он погиб на месте». Я сбросил вызов до конца, не осознавая, что случилось в эту ночь. Но это был его выбор. Мой отец решил поквитаться со своей жизнью. И вот чем это обернулось. Не могу сказать, что я сожалел, учитывая последние события, но пустота в груди становилась все больше и больше. Вновь раздался телефонный звонок. Номер мне был незнаком. Я не стал отвечать, понимая, что сейчас журналисты достанут меня из-под земли. Потому что только я мог прокомментировать все, связанное с моим отцом. Пять раз я сбрасывал вызов, после чего не выдержал. Слуша, рявкнул в трубку. «Артём, здравствуй!» Мягкий женский голос поприветствовал меня. Он был мне отдаленно знаком. «Кто вы?» — грубо спросил я. «Я все же надеялась, что ты узнаешь меня, милый», произнесла женщина. «Нет, этого не может быть. Я уже почти нажал кнопку отбой но нож», что-то остановило меня. Наверное, в глубине души я надеялся, что это когда-либо произойдет. «Это твоя мама». «Чего ты хочешь? Зачем звонишь?» Я нервно сглотнул. Два потрясения в одно утро — это было чересчур. «Тебе нужны деньги?» «Нет, Артём». «Мне нужен ты», — по слогам произнесла женщина. Серьезно? взбесился я, переворачивая поднос с завтраком. «Что-то ты не горела большим желанием все эти годы. Что изменилось теперь? Узнала о смерти отца и решила заграбастать его деньги? Я действительно в курсе, что Григорий погиб. Я смотрела новости. И именно поэтому смогла позвонить. Теперь никто не станет угрожать и препятствовать встречам с тобой». Мы можем встретиться, Тёма. Я в столице. Только один разговор, и ты все поймешь, сын. В голосе моей матери послышалась мольба. Честно говоря, в эту сторону я никогда не думал. Я был уверен, что мать бросила меня. Но, кажется, пришло время взглянуть на ситуацию под другим углом. Хорошо, через час в кафе на набережной. Успеешь? Да, нам многое нужно обсудить. Я сбросил вызов, обеспокоенно глядя на мобильный. Мне предстояло слишком много дел, связанных с похоронами. Но в настоящий момент не было ничего важнее встречи с ней, моей матерью.